Глава 10. Утро дня урожая выдалось холодным и солнечным, с особым присущим октябрю тускло-янтарным сиянием. Мать в эту ночь не ложилась скорее из некоторого упрямства, чем из любви к традиции. Пекла пряники, серые гречневые блинчики, варила ежевичное варенье, потом всё это уложила в корзины и вручила нам, чтоб отнесли на ярмарку. И идти туда я не собиралась. Подоила козу, Доделала оставшиеся воскресные дела по хозяйству, потом отправилась к реке. Накануне я поставила особую хитрую ловушку: несколько клетей и канистр связала между собой с помощью проволочной сетки, а наживку из кусочков рыбы насадила у самого края берега. И мне не терпелось её смотреть. Ветер доносил вместе с дымком первых осенних костров запах свежескошенной травы, Этот аромат, острый, вековой, напоминал о прежних безмятежных днях, и мне, шагавшие через кукурузные поля к луаре, тоже казалось, будь-то мне миллион лет, что я уже давным-давно живу на этой земле. Поль поджидал меня у стоячих камней, не удивился меня, увидав, бегло перевел взгляд от удочки на меня и снова уставился на пробковый поплавок на воде. — Что, на ярмарку не пошла? — спросил он. Я замотала головой. и тут поняла, что не видела поля с тех самых пор, как мать выгнала его от нас. Внезапно я почувствовала жгучий укор совести, что забыла про старого друга. Наверное, поэтому я присела на берегу с ним рядом. Конечно, вовсе не ради общения. Мне остро хотелось побыть одной. Яд -то тоже. В то утро поль был мрачный, лицо какое-то кислое, брови задумчиво сдвинуты тревожно по-взрослому. — Хе-хе! Те идиоты там напьются и ну плясать, тоже мне веселье. Да ну их. Бурые завихрения воды внизу привораживали взгляд. Хочу все ловушки свои обойти. Потом думаю попробовать с большой отмели. Кассис говорит, туда иногда щуки заплывают. Поль покосился на меня недоверчиво и сухо бросил. Не поймаешь ты ее. Это почему? Он падал плечами. Не поймаешь и все. Некоторое время мы сидели рядом с судочками, солнце медленно грело нам спины, один за одним падали на водный шёлк жёлто-красно-чёрные листья, издали от церкви через поля приплыл мелодичный колокольный звон, возглашавший конец службы. Ярмарка начнётся минут через 10. А твари идут. Поль вынул изо рта гревшегося у него за левой щекой червяка. И ловко насадил его на крючок. «Не знаю», — повела я плечами. В последующей тишине из живота поля послышалось урчание. «Есть хочешь?» «Ах!» В этот момент я его услыхала, ясно и отчетливо, со стороны анжейской дороги. Сначала едва различимый, но становившийся все громче, точно гудение сонной осы. Громче точно шум крови в висках после стремительного пробега через поле. Звук единственного в мире мотоцикла. Внезапный шквал паники. Поль не должен его видеть. Если это Томас, я должна быть одна. А потому как болезненно сжалось сердце, я с упоительной очевидностью поняла, что это именно он. Томас. «Может, все-таки пойдем взглянем?» — предложила я, сделанным безразличием. Поль промычал что-то неопределенное. «Там будут пряники», — сказал я хитро. И печёная картошка, и сладкая жареная кукуруза, и пирожки, и сосиски будут жарить в костре на углях. В животе у него урчало громче. Мы только сунемся, урвём чего-нибудь. Не унималась я. Молчание. Кассис и ран там будут. По крайней мере, я на это надеялась. Я рассчитывал на их присутствие, чтобы можно было поскорее улезнуть обратно к Томасу. Сознание того, что он рядом и Невыносимо жаркая радость, наполнявшая меня при мысли, что я его увижу, жгли каждый мой шаг, как раскаленные камни. «А она там будет?» От ненависти голос Поля снизился до шепота, что при других обстоятельствах вызвало бы у меня удивление. В злобных чувствах Поля было немыслимо заподозрить. «В смысле, твоя м-м-м...» Замотав головой, я перебила его неожиданно, резко для себя самой. Не думаю. Да ну тебя, Поль, с твоим заиканием. С ума сойти можно. Поль невозмутимо пожал плечами. Теперь звук мотоцикла слышался вполне отчетливо с дороги, уже, вероятно, милях в двух от нас. Я сжала кулаки с такой силой, что ногти впились в ладони. — Вообще, — сказала я уже мягче, — вообще ничего такого в этом нет. Просто она не понимает. Вот и все. — А она там б-б-б-будет, — не унимался Поль. — Нет, — наврала я, мотая головой. Говорила, собирается с утра козий загон чистить. Поль кивнул и покорно сказал, — Ладно, пошли.